Случилось то, что всегда случалось на Руси. Каждый мыслил себя князем и центром вселенной. Еще можно было стоять и держаться, ибо впереди была цель обезопасить мамонта хотя бы на период до 29 августа. Иван Сергеевич все-таки худо-бедно, но контролировал поведение шведов. Важно было не дать им возможности что-то разузнать о больном, о его настоящем здоровье, и подавать шведам информацию о мамонте только через свои руки. В последний раз, встретившись с ним, Иван Сергеевич просил его уйти в горы, куда-нибудь повыше, поближе к месту встречи Инги Чурбановой с Данилой Мастером, чтобы исключить всякие неожиданности. Это была последняя надежда незаметно проследить за ним и узнать путь в царство Карны. Однако Мамонт уперся и стоял на своем, оставаясь в Годье, в доме, где расстался с Ольгой и где хотел ее дождаться. Переубедить Мамонта еще никому не удавалось. Они условились, что пойдут к камню со знаком жизни вместе, что 28 восьмого утром Иван Сергеевич вылетит на вертолете из Красновишерска, по пути прихватит мамонта на хуторе около Годи, а оттуда они уже полетят на восточный склон Урала, поближе к месту встречи, чтобы остальной путь пройти пешком. После этой встречи Иван Сергеевич и получил известие о аресте Савельева. За ночь он несколько раз внимательно прочитал копию протокола допроса, потом, выключив свет, лежал с закрытыми глазами, анализировал ситуацию и изобретал себе алиби. Он мог спокойно признаться шведам в случае чего о своей связи с Савельевым, и довод был основательный. Из врагов следует делать друзей. Никому не выгодно, чтобы... Неуправляемый махновец Савельев бродил по Уралу и занимался поиском сокровищ, причем совершенно неуязвимый и безнаказанный. Нейтрализовать же его, как оказалось, ни под силу ни ОМОНу, ни спецназу. Все-таки служба у него состоит из профессионалов и уже давно вписалась, слилась со средой в регионе. Чтобы выявить теперь агентов и резидентов, нужно только для борьбы с Савельевым создавать мощную контрразведку и работать не один год. К тому же из кого создавать? Опять из отставных генералов, уволенных опер уполномоченных КГБ контрразведки. То есть опять же из тех людей, которые могут очень просто найти общий язык со своими коллегами. Возникнет такая неразбериха, такая двойственность положения, что перестанешь доверять самому себе. Это же непредсказуемая Россия и загадочный русский характер. Найти контакт с Савельевым, приблизить его, завязать какими-то отношениями, общими делами, и в результате со временем Подчинить себе взбунтовавшегося монстра — это лучше, чем ждать взрывов снарядов, подложенных в особняк, летать над землей с замирающим сердцем, что в тебя выпустят магазин патронов из-за какого-нибудь останца. Можно сказать, Иван Сергеевич таким образом нашел Соломоново решение, и нет тут никакого предательства интересов фирмы. Шведы — люди опытные и умные, должны были понять. Другое дело было с Августой. Если Савельев выдаст ее, либо случайно проговорится на допросе, шведы ее не пощадят, ей будет невозможно найти оправдание самой. Единственное средство спасти ее — взять все на себя, обнаглеть до предела и утверждать, что он, Иван Сергеевич, заставлял Августу искать контакты с Савельевым и, когда нашел, приказывал ей доставлять информацию туда и обратно.